Глава седьмая. Десять человек за два дня. Гаснут, как свечи. Конечно, многие истощены, но не до такой же степени. Это не чума. Никаких внешних признаков. Откуда они? Да из разных мест. Много дальних, но есть и сенежские. Первые пришли сами неделю назад. Через два дня — пучежские — привезли еще две подводы теперь каждый день возят пригорские нет с этой стороны тихвицы никого раньше надо было меня позвать все очень быстро я не думал что это по ветре говорю же на чему не похоже. они просто умирают слабеют перестают дышать и все за это время я спал только одного Девчонка вроде Жданки. Она была очень слабенькая, я просто сидел с ней всю ночь. Не хотел, чтобы она умерла. Сейчас бегает, как ни в чем не бывало. Варка шел рядом с крайным к полосе палаток, выстроившихся на гусином лугу. Туда, подальше от города, свозили больных. Тихих, безучастных, ни на что не жалующихся. Обойдя палаточный лагерь, Крайн сделался мрачен, как никогда. — Да, это не поветрие, — пробормотал он, бездумно глядя на красные башни Бренны под мирными летними небесами. — А что тогда? — Двадцать лет грабежей, пожаров, кровавых убийств, двадцать лет ненависти. Все отравлено. Вода, воздух, огонь в очагах. Они умирают потому что здесь жить нельзя. Я ждал этого, но надеялся, что не доживу. Их можно спасти? Не знаю. Собирай всех. Чем бы ни занимались, пусть все бросают и сюда. Заодно узнаем, на что вы теперь способны. А как? Что делать-то? Любить. И хотеть, чтобы они выжили. Тогда... Варка думал, что эта ночь в лагере умирающих от неизвестной хвори будет самой страшной в его жизни. Но он ошибался. Что ж, госпожа Жданна, блестяще? Госпожа Илана, очень хорошо. Господин Филипп, вполне приемлемо, даже не ожидал. Госпожа Хелена снова тратит силы напрасно хотя результаты производят впечатление. Господин Илн, отрадно сознавать, что ты хотя бы попытался. Господин Ивар, ну, ты и сам все знаешь. Ты беседовал с ними? Да. Ничего хорошего. У соседей наших еще так сяк. На все княжество не более сотни случаев. А вот дальше, к морю, Война прекратилась сама собой. Слишком мало таких, кто еще способен держать оружие. В иных местах и хлеба никто не сеял. Пустые поля. Пустые деревни. Угу. На юг и на запад то же самое. Итак, вам придется решать, что теперь делать. Птенцы-подкидыши, порядочно повзрослевшие за три минувших года, Тихо сидели вокруг парадного стола, смотрели встревоженно. — А мы можем что-то сделать? — робко спросила Жданка. — К несчастью для нас можем, — скривился краин Только что я в этом убедился. — Разве нас это касается? — поинтересовался Илка. — Земля-то не наша. — Не наша. — Скажем, князю, тот поставит на границе заслон. — Чтоб заразу больше не заносили, и все. Что ж, это разумно и справедливо. Они вели себя хуже скотов. Они виновны во всех мыслимых и немыслимых грехах. Пусть они вымрут. Все. Правда, заслон не поможет. Это носится в воздухе. Проклятие, которое ничего не знает о наших границах. От того, что мы будем удерживать за кордонами несчастных, нуждающихся в помощи, Ненависть только усилится, они умрут, проклиная нас. Злобы затопят пригорье, сначала умрут те, кого мы считаем чужими, а потом и свои, те, кого мы хотели бы защитить. И была та страна разорена войной, и охвачена чумой, и проклята во веки веков, пробормотала Фамка. Но сжалились прекрасные мудрые крайны, спустились с гор, Облетели всю страну от края до края и сняли проклятие. Запинаясь, выговорил Варка. — Вы что? — ахнул Илка. — С дуба рухнули. — Эй, красавчик, ты что, всех тут перекусал? — Как мы можем? — жалобно выговорила Ланка. — Мы же не крайны. — Да. Если вы пожелаете сделать это, придется идти пешком. — жестко сказал господин Лунь. — Пешком, шаг за шагом по разоренной стране, кишащей остатками разбитых войск. «А что надо делать?» — пискнула Жданка. «Немного добра в этом свихнувшемся мире, малую толику от каждого, лечить, спасать, защищать, любить, прощать и терпеть, из мертвого делать живое. Чему еще вы здесь научились?» «Навоз выгребать», — хмыкнул Варка. «Это от вас не уйдет. Я сделал вас сильными, очень сильными. Но хватит ли у вас сил теперь, не знаю». «Прорвемся», — прищурился Варка. «Где наша не пропадала?» «А то», — подтвердила Жданка, — «расплюнуть». Фамка подумала и сдержанно кивнула. Липко осторожно накрыл ее руку своей и тоже кивнул. — Не хочу, чтобы все умирали, — жалобно сказала Ланка. — Там же дети. Дура прошипел Илка и быстро добавил. — Без меня не пойдешь. — Что ж, хотим мы одного и того же. Значит, будем об этом просить, и тогда узнаем, так ли уж мы бессильны перед лицом торжествующей смерти. Господин Лунь вздохнул, поднялся и медленно направился наверх. Хромота его вдруг стала очень заметной. Все молча ждали. Из библиотеки господин Лунь принес свернутую карту. На стол легла вся страна от гор и до моря, от Тихвицы до самого Полебавья. Что ж, длинный палец медленно двинулся по карте. Господин Филипп, госпожа Хелена, по тракту через Пучиш и Сенеш до Долгого озера. Потом через Зазерье, Коровье Топе, Восточное Полибавье. Будешь спасать свою вотчину, князь. Фамка следила за скользящим по карте пальцем, молча кивала. Она, может, и напугалась бы, но липка держал ее за руку. Тихий, мягкий, совсем спокойный. Госпожа Илана, господин Илм, пойдете через Бренну на высокие увалы, потом на Белую криницу Грязовец и Крастовец. Край разоренный. Почти все битвы, войны прошли на этих полях. Людей там не слишком много, поэтому будет не так страшно. Все, что требуется это оживить загубленную землю. Хотя, госпожа Илана, не могу обещать, что это будет легко. Госпожа Жданка, господин Ивар, вам самое трудное. Через волчью глотку в косинец. Что? И этих будем спасать? Фыркнул Илка. Спасать так всех, ты не находишь? и Итак, косинец... Малые лодии, поречья, большие лодии. Городец. Все побережье. Очень опасно. Полно мародеров. В лодьях речные пираты. В городце остатки королевской армии. Щит не опускать даже во сне. Надо будет драться. Деритесь. А столица? Спросила Фамка. А столица и западные Полибавья — это уж мне. В столице, по слухам, все еще что-то вроде регулярной армии. Правда, чья она, этого они, по-моему, уже и сами не знают. С таким вы не справитесь. «Как же вы один пойдете?» — испугал жданка «Кто вам щит держать будет?» «Обойдусь без щита». «Нет, так нельзя. Лучше мы с вами». «С вами не лучше», — огорошил ее Краин, не отводя глаз от карты. «Время дорого. Любопытно получается. Как ни крути, а все наши дороги ведут в Липовец». «Вот и хорошо», — бодро сказал Варка. «Там и встретимся». «Ага», — обрадовался Илка, увидевший перед собой ясную цель. «У птичьего фонтана». «А когда?» — живо спросила Ланка тонко разбиравшаяся в том, как надо назначать свидание. «Чего не знаю, того не знаю», — пробормотал Крайн. «Через год, через два, через десять лет». «Или никогда», — прошептала Фамка. Попрощавшись с тондой и Петрой, с Валхом и теткой Таисией отправили письмо господину Владу. Тот примчался за последними приказами, угрюмый и недовольный. Уехал же и вовсе мрачнее тучи. Собрали котомки, кое-что из одежды, только самое необходимое, чтоб полегче было нести, немного денег, чтоб никто не позарился, немного еды на первое время. Проводили ланку и илку через колодец в Бренну. «Уверен, теперь ты сможешь ее уберечь». На прощание сказал краин Илки. Ланка, как водится, поплакала. Проводили Фамку и Липку через колодец в броды. «Он тебя любит, твой принц!» На прощание шепнул Крайн Фамке. Фамка опустила глаза, поджала губы. «Да любовь ли тут, когда впереди столько черной работы?» У одинокого дерева остались трое. Выросла ты, рыжая. Совсем взрослая стала. Сколько лет-то тебе? Пятнадцать, наверное. Прощай, моя прекрасная краина Ты согрела мне душу? До свидания, — упрямо сказала Жданка и спряталась за варку поплакать на свободе. Прощай, Ивар. Прощай, мой мальчик. Сын моего сердца. Прощайте, буркнул Варка. Ты забрал мою жизнь, а душу, душу я отдал сам. Жданка всхлипнула, стукнула Варку кулаком между лопаток. От ваших страданий уже голова раскалывается. Хоть напоследок поговорить Он счастливее меня, — тихо сказал Крайн, — он может петь.